Глава 6. Лика я бы могла назвать кабинет ректора весьма уютным, если бы пришла сюда по доброй воле и собственному желанию, а не под конвоем в виде декана и ее жесткого взгляда. Не совсем понятно, каким боком к выходке Марка приплели и меня. Надо было стоять и молчать в тряпочку, но поздно. Уже сижу перед ректором и нервно перебираю пальцами ремешок от сумки, уткнувшись глазами в пол. Меня же не отчислят, нет? Так и хочется запричитать, заглядывая в ректорские глаза. Но такой мандраж охватывает, по всей видимости, только меня. Марк, сидящий рядом, уж совсем не походит на того, кто хоть как-то переживает о происходящем. Вальяжно выседает в кресле. Широко расставленные колени и скучающий взгляд ясно намекают, он вообще не парится. «Громов», — выдыхает ректор, протирая свою блестящую лысину платочком. «Я даже удивлен». Ты продержался целую учебную неделю без происшествий, а теперь у тебя и сообщник имеется. Подбородком указывает в мою сторону. Да еще какой. Первокурсница. Я сжимаюсь под ректорским взглядом в комочек. Даже с внешностью добродушного пухлика Павел Петрович все равно вселяет в меня напряжение. Не хотелось бы каких-либо проблем в дальнейшем. Я бюджетница. И рассчитываю на существование в университетских стенах и место в общаге, как никто другой. Так ради этой девчонки все и затевалось. Хмыкает Марк, скрещивая руки на груди. Как мужчина, Павел Петрович, вы должны меня понять. Бьюсь за внимание этой барышни, как могу. Громов загадочно косится на меня, а его черные глаза из-под густых бровей просто прожигают взглядом. Мои щеки вмиг становятся как один сплошной ожог. «А нельзя знаки внимания выражать где-нибудь за пределами университета?» Ректор монотонно постукивает ручкой по столу и поочередно смотрит то на густо краснеющий меня, то на Марка. И тот протяжно вздыхает. «Так не выходит, Павел Петрович. На звонки не отвечает, в кино приглашение идет. даже прогуляться не соглашается. А может, ты просто ей не нравишься, Громов?» Павел Петрович иронично прищуривает глаза. «Может...» Еще тяжелее вздыхает Марк, а потом поджимает губы и смотрит на меня, растерянно моргая пушистыми ресницами. «Не нравлюсь, да?» «Только вот в его глазах целая пляска бесноватых огоньков. Мне очень хочется стукнуть Марка чем-нибудь по темноволосой макушке. Например, вот этой статуэткой в виде совы, стоящей на столе у ректора. Но краснее с каждой секунды еще больше. Лишь выдавливаю себя на натужное и какое-то неправдоподобное». «Нет». Отворачиваюсь от сканирующих меня до молекул глаз Марка и делаю вид, что рулонная штора напротив ничуть не хуже картины Рембрандта. Ну и кто он после этого? Нахал. Понял, Громов. Не нравишься ты девушке, а мне не нравятся твои выходки. Цокает ректор. Что будем делать? Слышу, как Марк шумно и с наигранной тоскливостью выдыхает. Я буду залечивать свое горячее разбитое мужское сердце. А вянущие цветы в холле станут мемориалом моей неразделенной любви. Боже, Громов, ну хитрый гад. Я не выдерживаю, силой закусываю щеку изнутри и утыкаюсь носом в своё плечо, прячу подступающие раскаты смеха. Марк, я серьёзно, к нам приехала проверка. Мне не до твоих выходок. Лояльный голос Павла Петровича мгновенно меняется на жесткий. Мне не очень хочется звонить твоему отцу. На этих словах мое любопытство берет верх. Я бросаю осторожный взгляд на Марка, лицо которого на секунду теряет эмоции, а в глазах вспыхивает недовольство. Но он в прямом смысле проглатывает выпад ректора про звонок отцу. Кадык на его крепкой шее дёргается вниз. На какое-то мгновение мне кажется, что Марк застывает, однако вскоре все напряжение уходит из его тела. «Звоните». Расслабленная ухмылка касается губ Марка. Я же такое жуткое преступление совершил. Это не преступление, а нарушение дисциплины и порядка в стенах нашего университета. В общем, так. Павел Петрович громко бьет колпачком по столу. Давай, убирай свою цветочную лавку. И начни уже вникать в учебу. Не глупый же парень. За границей стажировка была. У тебя диплом на носу, а ты? Ректор замолкает, снова перекидывая свой взгляд то на Марка, то на меня. «Идите отсюда оба». Громов, не дожидаясь дополнительного приглашения покинуть кабинет, тот же поднимается с кресла и направляется к выходу. «Мне ничего не остается, как мысленно поблагодарить всех существующих богов, что мое присутствие здесь особо ректора и не интересовало». Тихо бормочу «до свидания» и «семеня за марком», прижав свою сумку к груди. «Соболевская». Я испуганно замираю, а по спине прокатывается холодная волна. Рана радовалась. «Да». Оборачиваюсь и морально готовлюсь к выговору, теперь и в свой адрес. «Тебе партийное задание особой важности. Займи этого болтуса на недельку хоть чем-нибудь, пока проверка здесь. Сходи с ним уже в парк, лишь бы Громов мне больше ничего не учудил». На полном серьезе заявляет Павел Петрович. «Это шутка?» «Ну, наверное, нет, потому что он смотрит на меня с лицом мученика». «Мягко говоря, я теряюсь и не нахожусь, что ответить». Зато слышу довольную усмешку Марка, задержавшегося в этот момент в дверях кабинета. «Лили?» «Ня?» «Белые розы?» «Мимо». «Орхидея?» «Холодно». «Да блин». «Недовольно», — фыркает Громов. «Тогда, может, реально ромашки?» «Не ромашки, Марк», — усмехнувшись, уверенно качая головой. «Я бы могла уже находиться под пристальным допросом Насти, от которой пришла тонна смс -ок но подпираю плечом колонну в холле и с улыбкой наблюдаю, какое кто, демонстрируя рельефное напряжение в татуированных мышцах, оттаскивает цветы к стене, освобождая проход к турникетам. Так сказать, проявляю бдительность, дабы его величество Громов еще чего-нибудь не вытворил. Партийное задание же. А вообще, это какая-то подстава. Занять Марка? Серьезно? Может, его еще и на концерт свадить? так он и без того неплохо справляется с ролью концертмейстера. Четвертая пара вот-вот начнется, но в холле уже достаточно зевак, делающих селфи на необычном фоне. А мне так хочется топнуть ногой и сказать, «Кыш, это подарили мне!» Но не потащу же я эти цветочные охапки в общагу. Поэтому было решено просто бросить в соцсети университета клич следующего содержания. Забирай, налетай, халява! Из десяток букетов уже укатили в руки и в интернет посты местных дев. Сдаюсь. Оттащив последние цветы с прохода, Марк поднимает руки, обозначая поражение. Я не знаю, что тебе нравится больше, а раз ты все цветы забрать не можешь, то выбери хотя бы один букет. Зря старался, что ли? Обиженно бобни хмыка Хмыкаю и задумчиво перевожу взгляд на эту пёструю выставку. Выбрать букет? А вот возьму и выберу. Я нахожу взглядом цветы, которые мне всегда нравились больше всех. И как бы банально ни было, это розы. Охапка тугих, не раскрывшихся желтых бутонов. Да, точно, это они. Самые красивые и выделяющиеся из всех своих собратьев. Поправив сумку с тетрадями, перекинутую через одно плечо, уверенно подхожу к высокой пластмассовой вазе с цветами и осторожно вытягиваю оттуда увесистый букет. В нас тут же проникает сладковато-нежный аромат и я позволяю себе дать слабину. Улыбнувшись, закрываю глаза и прижимаю бутоны к лицу, делая глубокий вдох. Чёрт, надо было назвать желтые розы. Тихий бас, пробирающий меня до мурашек, раздается над духом. Я вздрагиваю и поворачиваюсь, упираясь охапкой цветов в грудь Марка, Приподнимаю голову, и мы сталкиваемся взглядами. Жар снова прилипает к моим щекам. У меня неконтролируемо теплеет где-то под ребрами, или где-то глубоко в животе или даже немного ниже. А еще, пока играем в гляделки, я неосознанно обвожу взглядом каждую черту его лица. Смугловатая кожа, широкий подбородок с пробивающейся щетиной, резкая линия челюсти, высокие скулы, невероятно густые брови и крупные чувственные губы. Марк определенно красив, но как-то по-мужски. Это даже какая-то неправильная красота, грубая. «Букет помочь подержать?» «Могу довести тебя прямо с ним до общаги». Марк почти вплотную наклоняется ко мне и, касаясь горячим дыханием лица, лукаво поднимает уголки губ. Я медлю с ответом, потому что все еще вязну где-то в его глазах. «Ах да». Сощрив взгляд, Марк неожиданно отступает, разочарованно вздыхая. «Ты же сказала, что я тебе не нравлюсь. Наверное, уже как-то некультурно навязывать свое общение. Так что...» Он разводит руками, отступая еще на шаг от меня. «Недоуменно хмурю брови. Это он сейчас к чему?» «Было приятно познакомиться, рыжая и бесстыжая». С серьёзным лицом выдает Громов. «У меня четвертая пара через 15 минут. Отчаливаю зализывать сердечные раны». Отвесив мне вовсю хлопающей ресницами учтивый поклон головой, Марк достает из кармана джинсов беспроводные наушники и затыкает ими уши. Подмигнув, он просто оставляет меня посреди холла с букетом желтых роз в руках. И пока я какие-то мгновения изумленно смотрю на широкую спину в черной футболке, быстро удаляющуюся по лестнице вверх, холл университета уже заполняет толпа студентов. А я все еще стою, крепко прижимаю несколько десятков роз к себе и не понимаю. В голове всего один вопрос. В смысле, приятно было познакомиться? Все Так просто? Одного раза прямо сказать «нет» было достаточно? Ну, хорошо на четвертой паре иностранном языке я появляюсь все так же с букетом в руках и сразу же становлюсь предметом пристального внимания своих одногруппниц я слышу и вижу как они перешёптываются, искоса поглядывая в мою сторону да и как на меня не смотреть если цветы заняли всю площадь моего стола но уверена их больше интересуют не розы а слухи о моем общении с марком и сегодня я даже рада что мы с настей попали в разные группы по английскому потому что на моем телефоне уже лавина сообщений от нее с примерно одинаковым содержанием. «Лика, что происходит? Ты как умудрилась захомутать Громова?» С какой-то дергающейся горечью усмехаясь в ответ на Настя на вопросы. «Захомутать. Скорее, это просто...» «Было приятно познакомиться». «Мне бы надо ответить подруге, но всю пару я занята, и не тем, что внимательно слушаю лекцию преподавателя о неправильных глаголах». Подперев рукой подбородок, я под глухие и неровные удары своего сердца гипнотизирую солнечные бутоны, периодически украдкой наклоняясь к ним и вдыхая их сладкий запах. Нет, мне не нравится Марк Громов. Совершенно, абсолютно точно. Он наглый, напористый и понятия не имеет, что такое личное пространство. И что с того, если Марк — это 2 метра косой сажани в плечах, украшенный татуировками и бездонно черные глаза? «Я ничего не чувствую. Не чувствую же. Нет?